Глава тринадцатая из дневника Людмилы Улицкой «Да, зачем я все это пишу? Дело в том, что мне надо установить новые отношения с моим телом, в первую очередь с грудью. К исходу седьмого десятка я, испытывавшая чувство вины по самым разным поводам, остро ощутила себя виноватой перед своим телом. Странно, что всю жизнь, относясь к невинному моему телу с равнодушием, в лучшем случае, и с жестокостью, как правило, я так поздно это ощутила. В своих размышлениях Людмила Улицкая постоянно возвращается к этой теме. О том, что у нее раковая семья, она знала с самого начала. Гормонозависимые раки, такие как рак яичников и рак молочной железы, имеющиеся в семейном анамнезе, то есть подобным раком болела сестра, мама, тетя, бабушка или прабабушка, это группа риска. Но, и это очень странно, Улицкая, как и многие другие, не думала применить имеющиеся знания к себе, не размышляла над тем, как помочь своему телу, как защитить его, как избежать, в конце концов, предначертанного заболевания? Да и можно ли избежать предначертанности? Бывает ли рак предопределен? И что значит семейная история в шансах победить болезнь? Этот вопрос один из самых популярных у обывателей. Однажды я слышала, как с высокой трибуны в тот момент действующий министр здравоохранения России Михаил Зурабов произнес «Рак, мы же знаем, это такая болезнь». Если умер отец, умрет и сын. Зал, полный врачей и онкологических пациентов, затопал ногами. Министр ретировался, но вопрос так и остался висеть в воздухе. Рак действительно передается по наследству? И если это так, что делать тому, чьи риски понятны заранее? На самом деле, чаще всего заболевание возникает независимо от наследственных факторов. Но про некоторые формы рака... Уже достоверно известно, они генетически предопределены. Этих форм не так много, рассказывает профессор Российского научного центра рентгенорадиологии Ольга Желудкова. Но вот какая загвоздка. Предрасположенность к болезни нельзя лечить как саму болезнь. Так, например, в рамках одного недавно проведенного исследования группы женщин, в чьей семейной истории были гормонозависимые раки, выбрали тех... У кого был и ген, который обязательно программирует заболевание, и онкомаркеры в очень высокой концентрации. Этим женщинам превентивно проводили химиотерапию, проводили лучевую терапию, им проводили даже резекцию молочной железы. Но через 15 лет все они все равно заболели, несмотря на то, что, казалось бы, еще до возникновения заболевания начали его лечить. Выходит генетически обусловлен сам факт возникновения заболевания. Значит, есть какие-то изменения в организме, которые не позволяют вылечить болезни превентивно. По статистике ВОЗ примерно 10% всех видов и типов онкологических заболеваний имеют наследственную природу, но большинство, то есть 90%, это совершенно случайное стечение обстоятельств. В этих случаях рак... Происходит потому, что в соматических клетках организма, например, в клетках печени или в клетках эпителия, у взрослых это прежде всего эпителиальные клетки, да-да, и в легких, и в кишечнике, и в желудке клетки все равно эпителиальные, Возникает мутация и происходит перерождение клеток, они бесконтрольно начинают делиться и получаются злокачественные опухоли. Для того, чтобы рак был наследственным заболеванием, объясняет профессор Алексей Мощан, нужно, чтобы эти мутации возникли, например, не в клетках эпителия кишечника и возник рак кишечника, или не в клетках эпителии легкого и возник рак легкого, а чтобы эти мутации возникли в половых клетках. Вот тогда, теоретически, возможна передача этих мутаций, которые могут приводить, К возникновению опухолей через поколения, тогда можно сказать, что это наследственное заболевание. Существует так называемый синдром ли Фраумени синдром наследственного или фамильного семейного рака. Когда есть опухоль у маленького ребенка, есть опухоль у ближайших родственников до 35-40 лет, и вот тогда врачи хватаются за голову и говорят: это синдром ли Фраумени, это семейный рак. Но, друзья мои, В мире описано может быть 100, может быть 300 таких случаев. Вероятность этого даже не 1 или 1 тысячная процента. Вероятность этого 0000. Это очень редкий синдром. Потому что если в половых клетках и происходят такие мутации, которые могут в будущем привести к возникновению опухоли, то в 99,99% ,99 случаев... Такие оплодотворенные яйцеклетки не жизнеспособны, они просто погибают в момент зачатия. Из них, как правило, не развиваются эмбрионы. Природа, оберегая нас, отбраковывает такие ситуации. Иными словами, те опухоли, с которыми врачи имеют дело каждый день, это не наследственные опухоли. Это опухоли, возникшие в силу неких, до сих пор неясных науке сбоев. Однако некоторые типы рака молочной железы Некоторые формы хронического лимфолейкоза и некоторые другие раки действительно имеют семейную природу и семейную предрасположенность. Такие раки, как правило, связаны с поломкой конкретного для семьи гена. Обычными скринингами и проверками этот сбой не поймаешь. Найти и соединить причину со следствием в каждом конкретном случае научное открытие. В профессиональной деятельности профессора Алексея Мощана Такое открытие однажды произошло, но вначале случилось невероятное стечение обстоятельств. 1990 год, с точки зрения медицины вообще и с точки зрения онкологии в частности, совершенно безрадостный для России. Политические, социальные и экономические трудности не в счет. К молодому доктору Мощану попадает пациент Вася Коваленко, 9 лет. Диагноз – острый миелоидный лейкоз. Причем перед острым лейкозом у него было в течение четырех лет предраковое состояние, которое называется миелодиспластическим синдромом, добавляет доктор. Во время обследования лечащие врачи Васи узнают от мамы, что и дедушка мальчика умер от точно такого же острого миелоидного лейкоза. Но доктора не придают этой информации значения. В 1990-м онкологи еще не знают. Эта информация может быть чрезвычайно важной для четкого понимания того, что происходит с Васей. Спасти Васю Коваленко не получится, мальчик погибнет. В то время ни трансплантации, ни даже адекватной химиотерапии, не говоря уже о сопутствующей медицинской поддержке, еще не существует. Через несколько лет после Васиной смерти у его мамы родятся две дочери, Таня и Катя. Когда Тане исполнится 20, в совершенно другой больнице совершенно другой доктор обнаружит у нее рак – острый миелоидный лейкоз, такой же, как тот, от которого умер Вася. Но к этому моменту уже известно, на свете существует такой метод лечения, как пересадка костного мозга, и Васина мама попросит бывшего лечащего врача Васи Алексея Мощана узнать. Сможет ли Катя, сестра заболевшей Тани, стать донором костного мозга для сестры? С точки зрения внутримедицинских процессов, профессор Алексей Мощан оказался в эпицентре детективного сюжета, этого конкретного рака семьи Коваленко. Когда позвонила Танина мама, прошло 20 лет с момента смерти Васи. Много изменилось и в медицине, и в моем уровне квалификации. Не только в России, но и в науке надо уметь жить долго, чтобы стать свидетелем заметных перемен, рассказывает Мощан. успевая вставить. Что самое важное изменилось? Как минимум я на профессиональном медицинском уровне выучил английский язык, стал читать статьи и прочел описания нескольких семей, которые были очень похожи на семью Васи Коваленко. Эти описания были сделаны спустя 10 лет после того, как Васи не стало, и за 10 лет до того, как позвонила их в мама. Но когда она позвонила, я совершенно отчетливо понял, что нужно, в чем вообще интрига этого сюжета. Мощан вспомнил, что Васин дедушка умер от той же болезни, от которой потом Вася – миелоидный лейкоз. За 20 лет в науке произошел такой существенный сдвиг, что эта информация стала очень важной. «Я уже знал, — говорит Мощан, — что открыт ген x 1 отвечающий за возникновение и развитие некоторых форм лимфа и миелолейкоза. Поэтому, когда мы встретились с Таней и ее мамой для обследования, я понимал, что нужно искать именно этот ген. И я попросил сотрудников из лаборатории молекулярной биологии проверить или, как мы это называем, просеквентировать, То есть прочесть последовательность, структуру данного гена у всех членов этой семьи. И действительно, у некоторых родственников и у самой Тани была выявлена поломка этого гена. Но самое интересное, выяснилось, что у ее родной сестры Кати поломки этого гена не было. То есть она здорова. И выяснилось, что сестра Катя подходит Тане в качестве донора костного мозга. А вот у другой двоюродной Таниной сестры Лены мы обнаружили синдром предрасположенности к лейкемии. В истории семьи Коваленко ученых поразила и еще одна деталь. Вася заболел в 6 лет, Таня в 19, а их дедушка и вовсе в 78 лет. То есть одинаковая для всех поломка проявила себя с разницей в 60 лет. По мнению онкологов, это служит доказательством того, что рак Цепь случайных событий. Поломка, дефект определенного гена, может лишь увеличить вероятность злокачественной трансформации, для осуществления которой нужны и другие генетические изменения. Время их появления случайно, они могут произойти в любом возрасте и в 4 года, и в 20 лет, и в 70, а могут и вообще не произойти. В ходе генетических исследований семьи Коваленко выяснилось, Что сын Таниной двоюродной сестры Лены унаследовал эту самую семейную генетическую поломку. Двенадцатилетний мальчик, носитель семейной поломки, ничего не знает о своей предрасположенности, и ему пока не рассказывают. Семья не понимает, как рассказать ребенку о его домокловом мече. Как он отреагирует? Что скажут одноклассники? Что их родители? Как отнесутся к этой информации посторонние люди? и как это отношение изменит жизнь ребенка. Ведь многие люди в России до сих пор суеверно считают рак чем-то средним между проклятием, наказанием и неотвратимой судьбой. Именно поэтому фамилии всех участников этой детективной истории изменены, а имена и сама история – подлинные. Я спрашиваю профессора Мощана, как вообще в обычной жизни люди, Врачи или просто случайные знакомые, узнавшие тайну семьи Коваленко, должны себя вести. Профессор не знает правильного ответа. Эта ситуация и этически непростая, и профессионально, по-медицински. Единственно верной модели поведения в таком случае быть не может. Каждый врач вырабатывает эту модель вместе со своим необычным пациентом. А в Васином и Танином случае пока что с его родственниками. «Да, у меня есть информация, что у пациента предраковое состояние. Но он клинически здоров, он не имеет никаких проблем, он живет. Мало того, я как врач и как ученый понимаю, что он вообще может лейкозом не заболеть. Что я должен делать?» «Я не знаю». Те несколько лет, что отделяют издание книги «Победить рак» от нынешнего, профессор Мощан находится в постоянном контакте с семьей Все родственники всех ветвей семьи проинформированы об особых рисках. Все знают о том, что есть наследственная предрасположенность и в случае с мальчиком, и в тех случаях, когда у кого-либо из семьи появятся дети. Но что по сути знает семья Коваленко? Что им нужно быть внимательными, что при появлении любых признаков любого нездоровья, помимо того, что они должны всегда обращаться к терапевту, а не заниматься самолечением. Они должны сразу же ставить нас в курс дела? Да. И еще, что самый маленький мальчик Коваленко как минимум раз в год должен проходить полное обследование и сдавать расширенный анализ крови. Недавно мама с ребенком были на проверке. Все хорошо. Пока в их состоянии нет никаких тревожных признаков. Вот и все. На данном этапе развития науки для их семьи Больше никто ничего не может сделать. В такой области, как онкология, черных дыр все еще очень много. Постепенно они заполняются знанием, которое с определенной точки зрения является преимуществом Знание о том, в каком месте у организма тонко, в каком может порваться. Многие из нас носят гены предрасположения к раку и об этом не знают, говорит профессор Алексей Мощан. Но знать, что у тебя точно есть ген, который примерно в 30% случаев приводит к развитию лейкоза, наверное, довольно тяжело. Хотя я считаю, что в данном случае для больных это большое благо, потому что они, по крайней мере, знают, с какой стороны их может подстерегать опасность. По мнению заведующего отделением химиотерапии Московской городской онкологической больницы номер 62 Даниила Строяковского, Чрезмерные знания пациентов о вероятности прихода болезни и чрезмерные усилия медиков по поиску болезней, которые еще себя не проявили, вредны, как все чрезмерное. С очень активной и модной теперь превентивной диагностикой большие сложности, говорит мне Строяковский. Мы идем по длинному коридору вверенного ему отделения химиотерапии. В палатах по обе стороны люди, которые лечатся от рака, В коридоре онкологические больные, в очереди в столовую тоже. Это настоящий раковый корпус. Разница между этими людьми и теми, чьи риски мы просто знаем, огромна. Этих мы знаем, как лечить в большинстве случаев. Про тех, чей рак только в прогнозе, большой вопрос, что с ними делать, разводит руками Строяковский. Доктор прав. Дело не в том, чтобы технически поставить сам диагноз, когда болезнь еще не случилась. Дело в том, что с этим диагнозом потом делать? Это очень важный и очень большой вопрос. Вот смотрите, простой пример. По сравнению с данными 1970-х годов, сейчас заболеваемость раком щитовидной железы выросла в 5 раз. Почему? Потому что вырос уровень диагностики. А вот уровень смертности от этого рака, что в 1970 году, что в 2010 году одинаков. Вопрос. Является ли это эпидемией болезни или является эпидемией диагнозов? Это, конечно, эпидемия диагнозов. Нужно ли нам ставить такое количество раков щитовидной железы? Влияет ли на жизнь больных такое количество поставленных раков щитовидной железы? Ответ – нет. Или рак молочной железы? У американцев заболеваемость в 1980 году – была в 2,5 раза меньше, чем сейчас. Смертность по сравнению с 1980 снизилась на 30%, а количество запущенных случаев снизилось всего на 8% по сравнению с тем, что было в 1980 году. Выходит, они загодя перелечили дикое количество людей с ранней диагностикой, получив фантастические цифры пятилетней выживаемости. А смысл-то в чем? Дело в том, что парадигма рано выявил «не допустил запущенной стадии, значит, не допустил смерти» не работает линейно. Если бы оставалась точно такая же заболеваемость, но при этом стадии, которые тогда были запущены, стали бы все ранними, а смертность снизилась, тогда бы это работало. Но запущенных стадий стало всего на 8% меньше, а количество выявленных в 2,5 раза больше. Выходит, что смертность снизилась за счет качественного лечения, а не за счет огромного количества поставленных диагнозов у женщин, у которых никогда и не реализовался бы этот рак молочной железы, они бы умерли от других причин. То есть все эти скрининги, поиски, то, что сейчас очень в моде, на самом деле, как мне кажется, несколько переоценены. Та же самая проблема, по словам Строяковского, Возникает и при скрининге рака предстательной железы, точнее, в выявлении предраковой стадии по анализу крови. Вот взяли кровь, и там бах, выявились раковые клетки. Но это даже не первая стадия, а просто есть клетки. Что тут делать? Лечить человека? От чего лечить? Подождите секундочку, клетки есть, а рака нет, возмущается врач. И такая ситуация сегодня более чем возможна. Сегодня есть возможность проанализировать ДНК и отыскать там раковые клетки. Сейчас вдруг выяснилось, что оказывается у каждого человека в принципе можно найти клетки, которые имеют транслокацию-22, как при хроническом миолейкозе. Есть клетки, похожие на те, что отвечают за образование фолликулярной лимфомы. Но это не значит, что у всех, у кого есть эти клетки, в будущем случится лейкоз или фолликулярные лимфомы. А может иначе. Человек пока не дожил до своей фолликулярной лимфомы. И что делать врачам? Уже сейчас заранее лечить или пока подождать? Также не до конца понятно, нужно ли всем женщинам определять наследственный рак молочной железы, как это было модно последние 20-30 лет. Я убежден, что нет. Потому что если мы начнем всех женщин проверять и информировать, то знание того, что у нее есть наследственная мутация, приведет к тому, что она всю свою жизнь распланирует под это. Она будет жить не так, как ей Господом суждено, и многое может пойти наперекосяк. И вот я думаю, что не надо вторгаться в такую чрезвычайную материю. Никто не знает, каким проблемам, в том числе и психологическим, это приведет у каких-то людей. Нам надо жить как будто мы будем жить вечно, не погружаться все время в ипохондрию и ждать, что мы чем-нибудь заболеем и чем-то отравимся или что-то случится. Иными словами, проверяться надо, причем регулярно, но именно проверяться по понятным, соответствующим полу и возрасту графикам, а не чуть ниже. Но проверяться не значит выискивать болезнь, а тем более ее ждать. Ведь если ждать, что что-то случится, Не надо ездить на машинах, летать на самолетах, плавать на кораблях и вообще выходить из дома, то есть жить. Помните, этот фокус попытался провернуть Майкл Джексон, говорит Страйковский. Но у него ничего, как вы знаете, не вышло. Он умер в своей идеальной баракамере в 50 лет по совершенно другой причине. Ко мне очень часто приходят пациенты, переполненные знаниями о том, какой рак... В них спит и вот-вот проснется. Они уже не спят и не едят, рак ищут. Они сетуют на повышенный онкомаркер, но они не знают, что он может быть повышен при очень разных процессах и выходит, как у Виктора Степановича Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда, рассказывает онколог Михаил Лосков. Мы сидим на подоконнике кабинета химиотерапии его новой клиники. Окна кабинета химиотерапии выходят на московский горнолыжный склон. Я перебиваю Лоскова. Слушай, а как пациенты реагируют на то, что им во время химии приходится смотреть на всяких сноубордистов? Я тоже не был уверен, но вышло отлично. В отличие от многих здоровых людей, те, кто уже болеет, умеют ценить каждое живое мгновение, отвечает Лосков. Но все равно возвращается к теме превентивной диагностики и всеобщего на ней помешательства. Понимаешь, все вроде хотят, чтобы все было просто и точно, но получают постоянный нервный стресс. Да, безусловно, есть случаи, когда в силу семейного анамнеза человек должен находиться под контролем врачей. Но таких случаев один на миллион. И, как правило, вот этот один из миллиона уже знает обо всем, уже предупрежден и наблюдается. В остальном же, конечно, существуют программы скрининга, которые не включают в себя онкомаркеры, опросники и гадания на кофейной гуще. Это плохая идея, но предлагают пациентам четкую схему обследования. Есть ряд программ скрининга, позволяющих поймать на ранней стадии наиболее распространенные заболевания. Рак кишечника, рак молочной железы и другие. Скрининги эти неумозрительные, а вполне конкретные. Регулярная по возрасту маммография и колоноскопия, анализ стула на скрытую кровь, ПАП-тест. Даже с этими скрининговыми тестами не все ясно, и споры вокруг них у специалистов продолжаются. Все остальные методы недостоверны, дают много ложноположительных результатов и сводят людей с ума. Я, например, знаю людей, которые раз в три месяца заставляют сдавать кровь своих маленьких детей, боясь рака. Но это же чистое безумие. Во-первых, надо уяснить, что онкологическое заболевание в меньшинстве случаев выявляется по анализам крови, только лейкозы, и то их нельзя поймать на ранней стадии. А во-вторых, у педиатров возникает огромное количество проблем из-за анализов крови, которые делают не по показаниям. Если ребенок здоровый, хорошо ест, активный, хорошо спит, все нормально, отстаньте от него. Это относится и к взрослым. Живите спокойно, не изводите себя, — говорит Лосков, обращаясь уже не столько ко мне, сколько к каким-то цветным и неразличимым в шлемах сноубордистам, что вылетает из снежной трубы склона в районе Нагорной и прокручивают двойные сальто прямо перед окном его кабинета. «Знаешь...» Я потом часто спрашивал себя, а что было бы, если бы мы знали о том, что ждет Жанну, что нас всех ждет после рождения Платона, пошли бы мы на это, прожили бы мы так же, как прожили это время, решились бы на все то, на что решились. Балтийское солнце всеми силами держится за обрывки облаков, но соскальзывает куда-то за бесконечную линию горизонта. Где-то переливается колокол, гудит троллейбус. Шепелев листает в телефоне фотографии. Вот они с Жанной только что узнали, что у них будет ребенок. Вот путешествуют. Вот придумали имя ребенку. Вот Америка. Жанна, красивая и умиротворенная, приехала рожать сына. Фотографий начала болезни почти нет. Только какие-то обрывки. Июль, день рождения Жанны которые никто из них почти не помнит, хотя палата американского госпиталя украшена шарами. — Кто-то же их заказывал? Кто-то развешивал? — спрашивает Шепелев в воздух. Питерский воздух прозрачен и молчалив, вечереет. Порыв ветра мнет зонтики кафе. Шепелев неохотно возвращается к теме. — Мне, конечно, говорили, что глиобластома, которая случилась у Жанны, часто бывает у взрослых женщин после рождения ребенка. Такое же было у Насти, жены Кости Хабенского. Но что мне делать с этим знанием? Как его применить? Что изменится от того, что я поверю в именно эту цепочку событий? На экране айфона Димы улыбающийся Платон, их сжанный сын. Мы пьем чай и молчим. Есть только один вывод, который я сделал из болезни, и которым я бы очень хотел поделиться со всеми, кому предстоит пройти наш путь. Надо жить сегодняшним днем не искать причин в прошлом, не бояться будущего. Надо четко представить себе план действий и жить, не ища виноватых в том, что случилось. Потому что это отнимает силы, которые могут быть потрачены на борьбу. Кстати, знаешь, что мне тогда невероятно помогло? Нет, я не знаю. Я слушаю эту историю впервые, как и впервые вижу Шепелева живьем. До сих пор мы только обменивались смс и звонками, аккуратно сближаясь по телефону. Он нашел меня и позвонил той осенью, когда диагноз Жанны был тайный, а Дима — человеком, впервые столкнувшимся с тяжелой болезнью близкого. Он позвонил потому, что в поисках ответов на взрывающие мозг вопросы прочел в том числе и первое издание книги «Победить рак». Мы время от времени разговаривали, обсуждая поиски лечения, варианты психологической помощи Жанне, варианты будущего, в которые все вокруг Жанны старательно верили. Я читал «Победить рак», потом «Антирак» Давида Серваншрейбера, потом «Благодать и стойкость» Кена Уилбера. Я проглатывал эти книги и с каждой строчкой, с каждой новой главой понимал все отчетливее, что мы не первые, кто оказался в этой ситуации, что есть опыт людей, которые уже прошли через болезнь, и не воспользоваться этим опытом преступления. Я читал и все лучше понимал эмоции, которые испытываю я, испытывает Жанна. Я понимал, в конце концов, что нас ждет. И это тоже важнейшая часть болезни – принятие диагноза и жизни с ним. Наверное, где-то в этот момент я впервые подумал о том, что, когда мы выкарабкаемся, нам тоже надо будет рассказать свою историю людям, чтобы помочь знаниями, навыками, элементарной информацией, который чертовски не хватает, — говорит Шепелев. Наверное, поэтому мы сейчас просидели тут с тобой больше пяти часов, записывая нашу историю. Официанты закрывают зонтики в кафе. Петербург погружается в свойственную только этому городу летнюю дымку, которую здесь называют Белой ночью. Мы бредем по улицам, полным как днем людей, и молчим. На набережные ликующие крики, развели мосты. На котерке, спешащем по фонтанке с хлопком и пеной открыли шампанское, всех охотят. У парадной вооруженным целуется парочка. Через дорогу за всем происходящим этой ночью в городе внимательно наблюдает тощий серый кот. Его хозяин докуривает на балконе сигарету и зовет кота домой спать. Как думаешь, много ли из этих людей уже прошли через рак? Вдруг спрашивает Шепелев показывая не на конкретного кого-то, а на речку, улицы, дом, город, на вообще абстрактных людей вокруг нас. Многим ли предстоит пройти? Я не отвечаю. Я помню так поразившую меня фразу профессора Хейфлика «В 21 веке необходимо знать, у каждого из нас есть свой рак, не каждому суждено до него дожить». Мне показалось важным составить небольшой список литературы, который, возможно, будет полезен онкологическим пациентам и их родственникам. Это истории борьбы и победы, надежды и отчаяния, поражения и веры, что все не напрасно. Я бы рекомендовала прочесть эти книги людям, у которых нет опыта болезни, своей или близкого. На мой взгляд, это важное чтение, важное знание и важный опыт, который, увы, однажды пригодится каждому из нас. Кен Уилбер. Благодать и стойкость. Давид Серван Шрейбер. Антирак. Эрик Эммануэль Шмидт. Оскар и Розовая дама. Виктор Зорза. Путь к смерти. Жизнь до конца. Марк Шрайбер, Принцы в изгнании. Дрейпер Шерен, Привет, давай поговорим. Жан-Доминик Баби. Скафандр и бабочка. Дж. Паласио. Чудо. Людмила Улицкая. Человек попал в больницу. Дэниел Кис. Цветы для Элджернона. Дмитрий Шепелев. Жанна. Рэнди Пауш. Последняя лекция. Антон Буслов. Книга памяти. Между жизнью и смертью. Дженни Даунхэм. Пока я жива.